но и потому, что, очевидно, прямо по курсу находилось большое скопление плотной материи. Но после замедления набирать новое ускорение было нечем. Пеллин стиснул зубы и повернул рукоятку включения ионных планетарных двигателей тормозов. Звонкие удары вплелись в мелодию приборов, заглушая тревожный звон аппарата, вычислявшего соотношение силы тяготения и скорости. Звонок выключился – и стрелки подтвердили успех. Скорость снова стала безопасной, придя к норме с возраставшей гравитацией. Но едва Пеллин выключил торможение, как звон раздался снова. Эта грозная сила тяготения требовала замедления хода. Стало очевидно, что звездолет шел прямо к могучему центру тяготения. Астронавигатор не решился изменить курс «Произведение большого труда и величайшей точности» пользуясь планетарными двигателями, он тормозил звездолет, хотя уже становилась очевидной ошибка курса, проложенного через неведомую массу материи. «Поле тяготения велико», — в полголоса заметила Ингрид. «Может быть, надо еще замедлить ход, чтобы повернуть», — воскликнул астронавигатор. «Но чем же потом ускорить полет?» Губительная нерешительность прозвучала в его словах. «Мы уже пронизали внешнюю вихревую зону», — отозвалась Сингрид. «Идет непрерывное и быстрое нарастание гравитации». Посыпались частые звенящие удары. Планетарные моторы заработали автоматически, когда управлявшая кораблем электронная машина почувствовала впереди огромное скопление материи. Тантра принялась раскачиваться. Как не замедлил свой ход звездолет, но люди в посту управления начали терять сознание. Ингрид упала на колени, Пеллин в своем кресле старался поднять налившуюся свинцом голову. Кейбер ощутил бессмысленный животный страх и детскую беспомощность. Удары двигателей зачистили и перешли в непрерывный гром. Электронный мозг корабля вел борьбу вместо своих полубесчувственных хозяев – по-своему могучий, но недалекий, так как не мог предвидеть сложных последствий и придумать выход из исключительных случаев. Раскачивание тантры ослабело, стерженьки, показывавшие запасы планетарных ионных зарядов, быстро поползли вниз. Очнувшийся Пеллин понял, что странное увеличение тяготения идет так быстро, что надо принимать экстренные меры для остановки корабля и затем резкого изменения курса. Пеллин передвинул рукоятку аномизонных двигателей. Четыре высоких цилиндра из нитрида бора, видимые в специальную прорезь пульта, засветились изнутри. Яркое зеленое пламя забилось в них бешеной молнией, заструилось и закрутилось четырьмя плотными спиралями. Там, в носовой части корабля, сильное магнитное поле облекло стенки моторных сопел, спасая их от немедленного разрушения. Астронавигатор передвинул рукоять дальше. Сквозь зеленую вихревую стенку стал виден направляющий луч, сероватый поток К-частиц. Еще движение – И вдоль серого луча прорезалась ослепительная фиолетовая молния сигнал, что анамезон начал свое стремительное истечение. Весь корпус звездолета откликнулся почти неслышной, труднопереносимой высокочастотной вибрацией. Эркнор, приняв необходимую дозу пищи, лежал в полусне под невыразимо приятным электромассажем нервной системы.